Глава 21 У Гюрзы было прекрасное настроение, и тому имелся повод. Шутка ли? За самое короткое время он неслыханно разбогател. Вначале он получил щедрый задаток деньгами, а потом еще и золото. Причем почти за даром, потому что разве это работа — взять в плен пятерых невооруженных людей? К тому же среди них были две женщины, а уж это совсем простое дело для такого воина, каким считал себя Гюрза. Правда, он совсем не ожидал, что этих пятерых людей будут охранять. К тому же это была вооруженная охрана и вдобавок очень храбрая и умелая. В том ночном бою у мертвого оазиса полегло немало людей Гюрзы, прежде чем мы сами охранники также были убиты. Ну да что люди. Людей Гюрза не жалел, ни своих, ни чужих. Людей в пустыне много, и каждый человек рад служить ему. А кто не рад, того Гюрза в два счета заставит служить ему потому что знает, как можно заставить человека подчиняться. Нет, что ни говори, а этот американец Ник оказался деловым человеком. Хотя, может, он был не американцем, а кем-то другим. До этого Гюрзе не было никакого дела. Главное было деньги и золото. Особенно, конечно же, золото. Ох, как не хотел американец расставаться с золотом. Герза просто-таки кожей ощущал его нежелание. Но куда было деваться этому американцу? У Гюрзы было множество возможностей, чтобы заставить Ника отдать золото, и американец это прекрасно понимал. Ну а теперь все позади. Деньги и золото у Гюрзы американец отбыл из поселения вместе с пленниками, и это было хорошо, потому что Гюрзе не нужен был в поселении ни сам американец, ни его пленники. Ник забрал их с собой, и это его дело. А Гюрза о них уже и не помнит. Он обменял их на золото и сразу же о них забыл. Не нужны Гюрзе ни пленники, ни американцы, никто, потому что в этих местах хозяин — сам Гюрза. Он здесь власть, сила и суд. И он не желает делиться властью ни с кем. Был американец. После него у Гюрзе остались деньги и золото. И это хорошо. И потому он желает устроить для себя праздник. Прямо сейчас, этой же ночью. Настоящий праздник. Праздник по-арабски» в шатре с изысканной едой и двумя прелестными юными гуриями. Это будет праздник, достойный победителя. Он, Гюрза, и есть победитель. А кто может запретить победителю праздновать? Кто ему в этом может помешать? Сегодня Гюрзе не нужна даже стража. Когда при нем две прелестные гурии, стража будет лишней. «Ступай прочь, стража! Разве ты не видишь, твой хозяин и повелитель празднует!» До поселения Терко, Фариса и Максум добрались быстро. Ночь не успела еще уступить свои права утру. Огромная луна скатилась к горизонту и стала еще больше, но при этом света она давала уже меньше. И это было на руку Терко, Фарису и Максуму. В темноте, как известно, лица не различить. «Будешь нас прикрывать», — сказал Фарис Степану. «Не надо тебе открыто показываться в поселении. Мы сами». «Так ведь луна почти скрылась», — возразил Терко. «Кто может разглядеть мое лицо? Тем более я в гутре. «А если с тобой кто-то заговорит?» — спросил Фарис. «Ты и в гутре, и в темноте, чужеземец», — добавил Максум. «Не обижайся, но это так». «Да я и не обижаюсь», — сказал Терко. «Но знаете, в случае чего я рядом. Буду следовать за вами как тень». «Это само собой», — серьезно ответили Фарис и Максум. Стараясь ступать неслышно и оставаться незамеченными, Максум и Фарис спустились в поселение. Впрочем, они не слишком опасались, что их кто-нибудь заметит. Например, их заметит охрана, которая, конечно же, должна была быть в поселении. Так и что с того? На Максуме и Фарисе была арабская одежда, сами они были арабами, а в темноте лица не распознаешь. И потому для них сейчас было главным разузнать, где гюрза, а дальше действовать в зависимости от обстановки и ситуации. Никого не встретив, Фарис и Максум дошли почти до самого центра поселения. Здесь, в центре, они сразу же обратили внимание на богатый шатер. Внутри шатра светился огонек и слышался смех, мужской и женский. Фарис и Максум переглянулись. Для них арабов было очевидно, богатый шатер – это праздник. Огонь и смех внутри шатра – еще одна примета праздника. А дальше уже были чисто логические рассуждения. Вряд ли этот праздник мог обойтись без участия главного человека в поселении – самого Гюрзы. Шатер-то вон какой богатый. У кого еще мог быть такой шатер? Только у Гюрзы. Да и кто в поселении стал бы праздновать без позволения Гюрзы? Причем в самом центре поселения, в богатом шатре, где и огонь, и женский смех. А значит, Герза где-то совсем близко. Может, он и не в шатре, но совсем рядом. Надо только выяснить, где он на самом деле. И тогда... «Почему у шатра нет никакой охраны?» — недоуменно спросил Максум. «Должна быть охрана. Неужто Герза так обеспечен? «Здесь он считает себя наместником Аллаха», — ответил Фарис. «Кого может бояться наместник Аллаха?» «Может, оно и так», — в раздумье произнес Максум, но не договорил, потому что к ним подошли четыре вооруженных человека. Скорее всего, это была охрана. Заметив охранников, Фарис и Максум не сделали ни одного лишнего движения, которое могло бы их выдать. Они все так же спокойно стояли и издалека смотрели на богатый шатер со светом и раздающимися из него голосами. Всем своим видом Максум и Фарис старались показать, что они люди здешние, и потому им опасаться нечего и некого. И охранники в это поверили. Они даже не стали близко подходить к Максуму и Фарису. Лишь покосились на них и собирались уже идти дальше, но Фарис неожиданно их окликнул. «А что, братья, не нужны вы сегодня Герзе? «А для чего мы ему?» — отозвался один из охранников. «Этой ночью у него другая охрана, и заменить мы ее никак не сможем». Охранники рассмеялись, вместе с ними засмеялись и Фарис с Максумом. «Вы бы тоже шли по домам», — сказал один из охранников. Герза, если увидит вас, то рассердится». «Так ведь хочется понаблюдать за хозяйской радостью хоть издали», — весело ответил Фарис. Когда еще будет такая возможность? Охранники опять засмеялись и пошли дальше. Герза здесь, сказал Максум. И он один. Те две женщины не в счет. Для верности они подождали еще несколько минут. Охранников уже не было видно, луна почти скрылась. Фарис тронул Максума за руку. Тот извлек нож из-под одежды, а Фарис — короткий автомат. Не слышно, будто две тени, они скользнули к шатру и осмотрелись. Никого поблизости они не увидели. Максум взмахнул ножом и располосовал шатер почти до середины. Тут же бросился в прореху. Вслед за ним в шатер точно так же проник и Фарис. Все случилось неожиданно, на что Фарис с Максумом и рассчитывали. Испуганные полуобнаженные женщины не успели даже вскрикнуть. Одним точным движением Максум и Фарис зажали им рты, а другим движением нажали на их шеях тоненькие жилки. Обе женщины прерывисто вздохнули и замерли. Нет, Максум и Фарис их не убили. Они не убивали женщин, а просто на какое-то время лишили их сознания. Без этого было не обойтись. Женщины, испугавшись, обязательно подняли бы крик, на который сбежалась бы половина поселения. Не успел оказать никакого сопротивления и гюрза. Он был расслаблен и пьян. Рядом с яствами на ковре стоял кувшин с вином. К тому же он, как и обе его прелестницы, был застегнут врасплох. Фарис метнулся к Гюрзе, и тот также лишился сознания. «Развратница и вино», — брезгливо произнес Максум, — «два смертных греха, и мы их лицезреем. Да простит нас Аллах за такое зрелище». «Думаю, он нас простит», — сказал Фарис. «Выгляни наружу, как там?» Максум выглянул. Какое-то мгновение ему казалось, что снаружи по-прежнему никого нет, но тут из темноты возник терко. Максум при всем своем хладнокровии от неожиданности вздрогнул. — Откуда ты взялся? — спросил он. «Это — Это не важно, сказал Терко. — Как у вас? — В порядке, — ответил Максум. — Тогда поторопимся, — сказал Терко. — А то не ровен час, охранники появятся. Или еще кто-нибудь. Максум скрылся в шатре. Через мгновение он опять вынырнул из прорехи, таща за собой укутанное в ковер тело Гюрзы. Фарис ему помогал. — А теперь ходу, — скомандовал Терко. — Наугад и в наглую. Втроем, поддерживая безжизненное тело Гюрзы, они бегом припустились к тому месту, где были привязаны лошади. Они почти успели миновать открытое пространство площади, как вдалеке послышались голоса, а затем в полутьме возникли три человеческих контура. Это явно была охрана. «Вас только и не хватало», — проворчал Терко. «Падаем, хлопцы, на песок, пока нас не заметили». Но их заметили. И их самих, и завернутое в ковер тело, которое они волокли. Конечно же, было темно, но не настолько, чтобы тьма могла полностью укрыть Терко, Фариса, Максума и их ношу. Охранники что-то крикнули, и на ходу, снимая с плеч винтовки, бегом припустились к Максуму, Фарису и Терко. Те же спокойно ждали. Охранники остановились в трех шагах, держа оружие наготове. Кто вы? — спросил один из охранников. — Куда идете? Что несете? — Брат, посмотри сам, — спокойно ответил Фарис. — Мы ничего не скрываем и Фарис, а за ним Максум и Терко, отступили в сторону. Именно это спокойствие и сыграло решающую роль. Все три охранника подошли к завернутому в ковер герзе и склонились над ним. Хватило трех ударов, каждому охраннику по удару. «Сколько они будут без памяти?» — спросил Максум. «К рассвету очнутся», — ответил Фарис. «Не раньше». «К рассвету это хорошо», — сказал Терко. «А то иначе пришлось бы их убивать. А так пускай полежат». К рассвету мы будем уже далеко, не догонят, даже если и захотят. Да и не захотят, потому что будут искать своего вожака, Гюрзу. Долго будут искать, пока не поймут. Теперь спрячем этих спящих богатырей в тень, чтобы их не нашли раньше времени. И ходу. Они перетащили три неподвижных тела в тень, четвертое тело, Герзу подхватили на руки, и скоро уже... Скорой рысью, насколько позволяла ноша, удалялись в предрассветную пустыню. Когда солнце уже поднялось над горизонтом, они были на месте. «А вот и мы», — сказал Терко, устало слезая с коня. «Я так думаю, что вы даже не успели по нам соскучиться». «Фух! Принимайте драгоценный дар». Общими усилиями спецназовцы стащили с коня и уложили на песок, завернутого в ковер герзу. Он все еще был без сознания. «Фарис!» — Эк ты его приложил, — укоризненно произнес Терко. — Нельзя же так с человеком. А то ведь, когда он начнется, то очень сильно удивится, как бы не помер от удивления. Рябов несколько раз брызнул в лицо Герзе водой. Главарь глубоко вздохнул и открыл глаза. Какое-то время он не понимал, где он и кто эти люди вокруг него, и потому озирался не столько испуганно, сколько удивленно. — Фарис, растолкуй ему, что к чему, — сказал Богданов. Фарис медленно подошел к Герзе. Бандит, завидев подошедшего Фариса, поднялся. Он смотрел на Фариса с вызовом и презрением. Он и здесь продолжал себя чувствовать Гюрзой, грозным и беспощадным повелителем людских судеб, властителем и судьей. Или только играл такового, так как не мог не понимать, что с ним случилось и в чьих руках он оказался. Разговор между Фарисом и Гюрзой велся по-арабски, однако все другие так или иначе суть разговора понимали. «Ты понимаешь, где ты?» — спросил Фарис Гюрзу. «Я дома», — с вызовом ответил главарь. «Смерть, она настигает человека и дома», — сказал Фарис. «И даже чаще, чем еще где-то». «Ты грозишь мне смертью?» — надменно спросил Гюрза. «Мне не нужно грозить тебе смертью», — ответил Фарис. «Потому что смерть сейчас витает над тобой. Вот ты недавно был дома, развлекался в богатом шатре, гневил Аллаха». «А теперь ты здесь, и смерть дышит тебе в лицо. Разве ты этого не чувствуешь?» «Меня ищут», — презрительно скривился Гюрза, «и скоро найдут, и тогда умрете вы, а не я». Фарис усмехнулся, глядя Гюрзе в лицо. «Кто вы такие?» — спросил бандит. «И что вы от меня хотите?» «Посмотри на этих людей», — сказал Фарис и отступил на шаг. «Ты их узнаешь? Это те самые люди, которых ты похитил и посадил в яму». «Хотя никакой их вины перед тобой нет, но ты их похитил, чтобы продать, и ты их продал вот этому человеку», — Фарис указал на неподвижно сидящего на песке Ника. «Нет преступления более подлого, чем продажа человека, потому я и говорю, что над тобой витает смерть». «Они чужеземцы», — дернулся Гюрза. «Но они ничем перед тобой не провинились», — сказал Фарис. «Кто вы такие, чтобы меня судить?» — угрюмо спросил главарь. «Это не важно, ответил Фарис. «Важно другое, кто ты. И потому ты умрешь. Это будет справедливо. По законам наших отцов и по законам Аллаха». Герза молчал. Кажется, он начинал понимать, что ему грозит на самом деле. Эти люди, кем бы они ни были, не шутят. Они его похитили, и они его убьют. С запоздалым сожалением Герза подумал, что надо было бы не удалять от себя охрану, надо было бы держать ее поблизости. «Я могу вам заплатить», — сказал бандит. «Американскими деньгами и золотом. Золото — хорошая цена за жизнь. Ты можешь купить свою жизнь за другую цену», — ответил Фарис, и сколько же презрения было в его тоне. «О чем ты говоришь?» — поднял голову Гюрза. «А вот о чем», — сказал Фарис. «Сейчас ты расскажешь нам обо всем. О том, как ты познакомился с этим человеком», — Фарис указал на Ника. «О том, как ты согласился на его просьбу» похитить этих людей», — Фарис указал на журналистов. «Расскажешь, не утаив ничего, не сказав ни единого лживого слова, а когда расскажешь, мы отдельно поговорим о твоей жизни». Какое-то время Герза молчал. Он обдумывал предложение Фариса. Он силился понять, для чего это Фарису нужно, Правда, он говорит или лжет. «Зачем вам нужны мои слова?» — спросил он, так ничего и не уразумев. «Какая цена у слов?» Только золото имеет цену. «Ты этого не поймешь», — сказал Фарис. «А потому решай. Твоя жизнь в твоих руках». «Хорошо», — сказал Герза. «Я расскажу». Эти слова слышал, конечно, и Ник, и они ему не понравились. Вне себя от гнева он вскочил. «А ты посиди», — успокоил его Терко. «Что это ты так разволновался? Твой номер шестнадцатый, и он следом. А пока подыши носом». «Он согласен». Фариз взглянул на спецназовцев, а затем на журналистов. «Это мы поняли», — сказал Богданов. «Ну, ребята, а теперь ваш черед. Приступайте». Эти слова были обращены к журналистам. «Приступать? К чему?» — не понял Никита. «Как это к чему?» — удивленно спросил Вячеслав. «К съемкам документального фильма. К чему же еще?» «Но... А вот я вам сейчас все разъясню», — улыбнулся Богданов. И он разъяснил. Какое-то время журналисты лишь растерянно смотрели друг на друга, не зная, что им делать. Понятно, что ничего подобного они не ожидали. Уж такие виражи крутила с ними судьба, что было непонятно, чего им ожидать в следующую секунду. Поневоле растеряешься. «Ну что же вы», — сказал Богданов. «Вот ваша аппаратура, а вот человек, который добровольный во всех подробностях, готов дать вам ценную информацию для вашего фильма. А вот яркое солнышко, картинка получится просто отменная» начинайте». «А что?» — Никита глянул на коллег. «А ведь и в самом деле. А почему бы и нет? Настроим аппаратуру и поехали. Я и Марина в кадре, Алексей и Настя снимают, а то ведь за все время почти ничего и не сняли. А тут такая возможность». «Вот и отлично», — одобрительно произнес Богданов. «Снимайте, а мы понаблюдаем». Никита и Алексей с помощью Муромцева, Терко и Рябова распаковали аппаратуру. Она оказалась в целости, и потому настроить ее не составило большого труда. «Теперь главное выбрать картинку», — сказал Никита. «А что ее выбирать?» — возразила Марина. «Она одинаковая на все четыре стороны. Везде пустыня». «И то правда», — хлопнул себя полбу Никита. «Тогда пригласите в кадр героя». Фарис что-то коротко сказал Герзе. Главарь скривился, но подчинился. Марина встала справа от Герзы, Никита слева. «Камеры включены», — сказал Алексей. «Начинайте». «Мы советские корреспонденты-документалисты», — начала Марина. «Не удивляйтесь нашим костюмам, на наших операторах точно такие же одежды. И сейчас мы с коллегой вам объясним, почему это так». И Марина с Никитой, с меня и друг друга, стали рассказывать о своих злоключениях. Рассказали почти все, что с ними произошло, за исключением разве что каких-то мелочей. «И если бы не эти люди, которые нас освободили и которые сейчас присутствуют с нами рядом, то не было бы ничего, ни нас самих, ни этого фильма. Мы не знаем доподлинно, кто они и каким таким непостижимым образом они оказались в этой пустыне. Сейчас наши операторы покажут вам этих людей. Может быть, они сами захотят что-нибудь сказать о себе», — сказал Никита. Услышав такие слова и увидев нацеленные на них камеры, спецназовцы дружно замахали руками. К ним присоединились и Фарис с Максумом. «Они не хотят, чтобы мы их снимали», — улыбнулась Прокопьева. «Машут руками». «Что ж, это их право. Наверное, так надо. Но хотя этих людей не будет в кадре, все равно мы хотим сказать им спасибо. Огромное спасибо за наше освобождение. Они подарили нам жизнь». Голос Марины дрогнул, она опустила голову и стала вытирать слезы. «Может, это не надо снимать?» — с сомнением спросил Алексей. «Снимай», — зашипела Анастасия. «Именно это и надо снимать в первую очередь». Впрочем, Марина очень скоро справилась с собой. Сказалась профессиональная сноровка. Она насухо вытерла глаза, улыбнулась и продолжила. «А сейчас мы предоставим слово нашему похитителю. Вернее, одному из наших похитителей. Его зовут Гюрза. Это, разумеется, прозвище. Его настоящего имени мы не знаем, да оно не так и важно. Пускай для всех он будет Гюрза» пустынная ядовитая змея. Он любезно согласился рассказать о нашем похищении и еще кое о чем интересном. Он будет рассказывать, а я переводить. Я знаю арабский язык. Рассказывайте, мы все вас внимательно слушаем. Последняя фраза адресовалась главарю. Игирза рассказал, нехотя с растяжкой, не глядя в камеру, а наоборот упорно глядя куда-то в пространство. Он рассказал и о похищении и о том, для чего он это сделал и кто его на то уговорил, и какую цену ему посолил тот, кто его уговорил. Чувствовалось, что он с радостью не упоминал бы ни о деньгах, ни о золоте, но в ходе рассказа он натолкнулся на жесткий, немигающий взгляд Фариса. Это был очень красноречивый взгляд. Это был взгляд угроза, взгляд приговор. И потому Гюрза рассказал и про деньги, и про золото. Он рассказал, а Марина перевела. «Молодец!» — иронично похвалил Гюрзу Терко. «Ну, а теперь, любезный, твоя очередь. Расскажи и ты нам что-нибудь интересненькое. Чую, тебе есть что рассказать. Как говорится, прошу к столу». Эти слова, конечно же, адресовались Нику. Но американец не изъявил желания позировать перед кинокамерами и тем более что-нибудь рассказывать. «Вы не имеете права», — нервно произнес он. «Я требую к себе цивилизованного отношения. Я гражданин Соединенных Штатов Америки». Все это Ник прокричал на английском языке. «Переведи», — глянул Тирко на Муромцева. Василий перевел. «Вот и расскажи, уважаемый американский гражданин, что ты забыл в этой пустыне», — с убийственной вежливостью предложил Тирко. «А мы послушаем. И многие, кроме нас, тоже послушают. Ну же, не стесняйся». «Я гражданин Соединенных Штатов Америки», — повторил Ник. «Я требую, чтобы вы соблюдали законы». Муромцев перевел и эти слова. «Здесь нет Соединенных Штатов Америки, и нет ее законов», очень четко произнес Фарис на русском языке. «Здесь пустыня, и законы здесь тоже свои, законы пустыни. И песок здесь тоже наш, родной, он хорошо заметает следы. Надеюсь, ты понял, что я тебе сказал». Ник ничего на это не ответил, лишь насупился и встал. «Снимаем» шепнул Алексея Анастасии. «То, что сказал про меня этот человек, — Ник указал на герзу, — ложь. Я не знаю, для чего он солгал. Да, я жил какое-то время в его поселении, но исключительно с научной целью. Я ученый-этнограф, и, разумеется, никаких денег, а тем более золота я ему не давал, равно как и всяких нелепых приказов о похищении людей. Повторяю, я ученый-этнограф, а не авантюрист, каким меня пытается представить этот человек. Да, я знаю русский язык, и что с того? Я знаю несколько языков. Я окончил университет. Нику молк. Какое-то время все молчали и смотрели на американца. Первой заговорила Марина. «Значит, вы ученый?» — спросила она. «И вы исключительно с научной целью приказали убить нашего коллегу Евгения Генералова. И это вы, руководствуясь интересами науки». Всячески нас шантажировали, угрожали нам и склоняли к измене родине. И, конечно же, в интересах науки вы угрожали отдать меня и мою коллегу Анастасию Величко на ночную потеху бандитам-арабам. И так получается, что я чисто с научной целью влепила вам несколько пощечин и разбила вам нос. «Вы тоже лжете», — окрысился Ник на Марину. «Вы все здесь лжецы. Вы за это ответите. Я требую немедленно меня отпустить». «У меня все» устала произнесла Марина. «Не могу больше видеть этого типа». «Да, и я тоже», — сказал Никита. «О чем еще нам с ним разговаривать?» Стрекотание камеру молкло. «Что, на этом съемке окончены?» — глянул Никита на Богданова. «Не совсем», — сказал Богданов. «У нас в запасе есть еще один персонаж из этой же обоймы. Не волнуйтесь, уж он-то, я думаю, ни угрожать, ни хамить не будет. Салим, я говорю о тебе». Внеси и ты свой скромный вклад в общее дело, преодолей свою скромность и расскажи о себе что-нибудь интересное и познавательное. Прошу. Конечно, и Салиму очень не хотелось ничего говорить перед кинокамерами, но куда ему было деваться? Здесь он был пленником, и, кроме того, он обещал во всем содействовать этим людям, пленившим его. Кроме того, он боялся этих людей. А еще ему очень хотелось жить, поэтому и ему пришлось рассказать о себе и своем истинном обличии. «Ну вот теперь, кажись, все», — выдохнул Богданов. «Конец фильма. Интересный должен получиться фильм. Не так ли?» «Да уж», — не слишком уверенно произнес Никита. «Никогда еще нам не доводилось снимать такие интересные фильмы». «Да и не надо больше», — сказал Муромцев. «Хватит с вас и одного». «Это уж точно», — вздохнул Алексей. «Вы, главное, не потеряете пленочку» предостерег журналистов Терко. «А то обидно будет. Старались, старались, а посмотреть и нечего». Сбережом, пообещал Алексей. «Вот и лады», — улыбнулся Терко. «Ну и что у нас дальше в программе концерта, командир?» «Все спецназовцы, а также Максум и Фарис вновь собрались вместе. Предстояло решить судьбу Герзы». «Нам он больше не нужен», — сказал Богданов. «А вот только что с ним делать дальше?» «Поступить в соответствии с обстоятельствами», — пожал плечами Рябов. «Помнится, нам так и сказали. Поступайте, мол, по обстоятельствам». «Обстоятельства, они бывают разные», — в раздумье проговорил Богданов. «Так и я о том же», — сказал Рябов. «А пускай он уходит», — сказал Богданов. «Видеть его больше не могу». «Ты, командир, тебе виднее», — пожал плечами Рябов. «А только... а только ты уверен, что он уйдет», — продолжил мысль Рябова Терко. «А вот я не уверен. Змея он и есть змея. А вдруг он последует за нами, с целью, так сказать, отмщения? Или чтобы уничтожить пленку, на которой он заснется своими откровениями? А оно нам нужно, тем более, что с нами гражданские люди, которых мы от этого змея и спасли. И что же ты предлагаешь?» — спросил Богданов. «Предлагать буду я», — произнес до сих пор молчавший Максум. «Потому что это не ваша война, а наша». «Вы храбрые воины, но вы здесь чужие, поэтому молчите, скажем мы с Фарисом. Пускай Гюрза уходит, сейчас же, а все остальное дело наше, мое и Фариса». «Я тоже так считаю», — поддержал Максума Фарис. «Ну что ж», — после молчания произнес Богданов. «Пусть так оно и будет». «Можешь идти», — сказал Фарис Гюрзя. «Куда?» — не понял Гюрза. «Куда хочешь», — сказал Фарис. «А...» — заикнулся было бандит. «Иди», — сказал Фарис и отвернулся. Несколько минут Гюрза стоял, не двигаясь, и лишь его взгляд бегал по сторонам. Кажется, он понимал, что слово «иди», сказанное Фарисом, не сулит ему ничего хорошего, и он лихорадочно искал выход, как ищет его зверь, попавший в западню. Но исхода из этого короткого холодного «иди» не было, и Гюрза пошел. Медленно неуверенными шагами, то и дело озираясь. Но никто не смотрел ему вслед, и вскоре он скрылся за ближним барханом. И лишь тогда Максум шевельнулся, сел на коня, тронул поводья, и конь рысью пошел по следам гюрзы. «Это наша война», — повторил Фарис. Никто ничего ему не ответил, ни спецназовцы, ни журналисты. Примерно через полчаса Максум вернулся, молча слез с коня, Подошел к колодцу, вымыл руки и долго стоял, отвернувшись от всех и глядя куда-то вдаль. Все, собираемся в путь, сказал Богданов и глянул на Салима и Ника. Вы поедете с нами. Тронулись в путь. Когда начало темнеть, Богданов, ехавший впереди, поднял руку. Все остановились, Богданов спешился и подошел к Нику. Слезай с коня, сказал он. Зачем?, испуганным голосом спросил американец. Слезай с коня и уходи, сказал Богданов. «Не бойся, никто тебе вслед не пойдет. Просто слезай и уходи. Ты нам не нужен». «Но...» — попытался протестовать Ник. «Может, тебе еще повторить по-английски и по-арабски?» — спросил Богданов. «Еще на языке глухонемых...» «Вы не имеете права!» — нервно выкрикнул Ник. «По международным законам вы обязаны передать меня американскому консульству». «По законам?» — скривился Богданов. «Здесь пустыня. У нее другие законы». «Вы за это ответите», — злобно сказал Ник. «Уже ответили», — сказал Вячеслав, не глядя на американца, перед своей совестью. Ник нерешительно потоптался, хотел еще что-то сказать, но не сказал и медленно пошел в вечернюю полутьму. И вскоре его сутулая фигура исчезла в наступающих сумерках. «Набредет на кого-нибудь его счастье», — сказал Богданов. «Не набредет — значит, не судьба. Не набредет» отозвался Максум. «Он чужеземец. Он плохой чужеземец. Пустыня его не примет и не поможет ему. Пустыня она живая и все понимает». Они двигались по пустыне всю ночь, затем еще один день и еще одну ночь. И только к исходу второй ночи добрались до того самого аэродрома, с которого уходили в пустыню вначале журналисты, а затем, чтобы им помочь, спецназовцы. Здесь их ждали, и все равно их появление было неожиданным, будто они были призраками, вдруг возникшими из песка. «Вот», — устало произнес Богданов, — «встречайте». Мы вернулись, почти все. А это вам подарок. Салим, он же вражеский шпион. Пользуйтесь. Даже не передохнув, Вячеслав по радио связался с начальством, тем самым малозаметным мужчиной, и в шифрованном виде доложил ему о результатах операции «Тени в пустыне». В ответ Богданову было велено вместе со спасенными журналистами транспортным военным самолетом возвращаться домой. Самолет отбывал через полтора часа. Вот, констатировал Терко, когда Богданов доложил группе, а заодно и журналистам о результатах переговоров. «Значит, отбываем. Это мы вовремя успели. А то когда еще был бы второй рейс? А мне, признаться, так хочется домой. Вот вернусь, упаду лицом в зеленую травку» и ничего мне больше не надо. Здесь же на аэродроме и попрощались. Фарис оставался в Египте, но Максум и без того жил здесь. Он здесь родился, здесь стал воином, здесь воевал и надеялся одержать победу. Куда же еще ему было деваться? Прощались без лишних слов. Постояли, молча посмотрели друг на друга, мужчины пожали друг другу руки. — Если что, зовите, — улыбнулся Терко. — Мигом примчимся и поможем. «Это наша война», — сказал Максум и добавил после молчания. «Но за добрые слова спасибо». Суровый ритуал мужского прощания нарушили женщины. Когда совсем уже настала пора садиться в самолет, они разом подбежали к Фарису и Максуму и по очереди их обняли. И, конечно же, всплакнули. «Спасибо вам, Фарис и Максум», — сказала Анастасия. «Спасибо», — повторила Марина. «Мы всегда будем о вас помнить. Не забывайте и вы о нас» и они еще раз по очереди обнялись с Максумом и Фарисом. «Не мусульманским получилось прощание», с некоторым смущением произнес Максум. «Думаю, Аллах нас за это простит», улыбнулся Фарис. Когда самолет приземлился и все его пассажиры вышли на взлетную полосу, настало время прощаться и здесь. На этот раз журналисты прощались со спецназовцами. Они стояли друг напротив друга, по-прежнему одетые в арабские одежды, и молчали. «Значит, вы так и не скажете нам, кто вы такие?» — спросила Анастасия. «Почему же?» — улыбнулся Богданов. «Обязательно скажем. Мы? Тени пустыни!» «Как-как?» — с некоторым недоумением спросила Анастасия. «Тени пустыни!» — повторил Вячеслав. «А что, разве не похоже?» «В самый раз. Даже одеяние соответствующее. Кроме того, так называлась операция», — добавил Муромцев. «Какая операция?» — не понял Никита. «Операция по вашему спасению», — пояснил Василий. «Тени в пустыне. Мы появились, а теперь мы исчезнем. Все по законам природы. Так что прощайте, ребятушки», — сказал Терко. «Вот она, Родина. А в пустыню больше не ходите. Ну, ее, эту пустыню. Не понравилась она мне». «А это уж как получится», — улыбнулся Никита.